Глава первая. Нагрумант. Рулевой бородатый дед Клим Зорькин дважды стукнул о палубу ногой. Это был сигнал. Сейчас же голова кормщика, дремавшего в своей каюте, показалась над люком. — Смотри, Алексей, лодью обгоняем. Небольшое парусное суденышко, прижимаясь к самому берегу, бежало на запад. — Шибко дружит к берегу. Чья лодья-то? — не признал Клим. — Видать, не наша. По окраске-то на кемскую похоже. Любят малевать кемские. Ишь, красного цвета сколь. Да на козье покороче нашего будет. Сноска на козье бушприт. Бревно, выступающее с носа корабля. Кемское и есть. Кормщик Алексей Химков ревнивым взглядом окинул свое судно. Ладный трехмачтовый корабль. Все ли в порядке? Нет, как будто все как надо. Свежая краска весело блестела под утренним солнцем. Паруса белые-белые, без единого пятнышка. Палуба безукоризненно чиста. Да и откуда быть грязи? Ведь только по этой весне на воду спущено судно. Приятным запахом свежеостроганной сосны, крепким ароматом смоленых канатов было пропитано все вокруг. Расстояние между лодьями быстро уменьшалось. Химков уже хорошо различал у борта фигуры промышленников, рулевого, привалившегося к румпелю, маленькую собачонку, вертевшуюся у поваренного люка. Вот и поравнялись сюда. Приветствовали друг друга по старинному обычаю. — Путем дорогой. Здравствуйте, молодцы! Ваше здоровье на все четыре ветра. Откуда Бог несет? С на грумонт, а вы? Мизенские мы тоже на грумонт пробираемся. Судно-то ваше как прозывается... Святой Николай Угодник, купцов Плотниковых. А наша, Ростислав, купец окладников снарядил. По первой воде идем. Обгоняя попутное судно, Ростислав быстро уходил вперед, оставляя за собой две широкие пенистые полосы, узорами расходившиеся по темно-синей поверхности моря. Химков спустился в каюту. — Ванюша, — разбудил он сына, взятого на промысел учеником, — выходи на палубу, скорость корабельного хода мерить. Каюта кормщика, окрашенная белой масляной краской, с большими светлыми окнами, была чиста и опрятна. В ней стояла койка карельской березы, небольшой столик в углу, приделанный к борту стул. На стенах висели... Две затейливо выпеленные полочки, одна большая, другая поменьше. На большой полке лежал деревянный брусок с крестовиной, несложный астрономический прибор, аккуратно закрепленный, чтобы не свалился в непогоду. В специально сделанных отверстиях стояли песочные часы, большая склянка четырехчасовая и маленькая, полуминутная. Рядом, в кожаных мешочках, Висели два поморских компаса — маточки. На маленькой полочке лежало несколько книг в гладких кожаных переплетах и толстая тетрадь в переплете из куска простой невыделанной кожи. На столешнице была укреплена походная чернильница. Тут же лежал старинный чертеж морских берегов, сделанный от руки, и рядом гусиное перо сняв с полки песочные часы и вынув из рундучка под койкой лак — прибор для определения скорости судна —